этот благородный поступок послужит миру куда больше а блухай вздохнул и снова перевел взгляд на трикса я верю в мощь драконов сказал он никто даже прозрачный бог не устоит перед их огнем трикс ждал хорошо кивнула блухай мы принимаем бой хорошо бы провести сражение в малонаселенных районах почему не понял трикс «Драконий огонь! Они испепелят все!» «Но ведь в плену прозрачного бога мои друзья!» — растерялся Трикс. «Слушай, ты чего хочешь, а?» — рассердился визирь. «Какой у меня выход? Либо сдаваться, либо призвать драконов. Но если я их призову, они не станут летать над вражеской армией и кричать. алхазаб выходи на смертный бой, подлый трус!» Они будут изрыгать пламя. Пламя, пламя, еще раз пламя. Будет пылать воздух, гореть песок, в залу рассыплются скалы. Там все сгорит. Совершенно все!» Трикс понур опустил голову. Он как-то и не подумал, к чему приведет помощь драконов. «Между прочим, — уже мягче сказал визирь, — этим сражением я надолго выведу из употребления богатый сельскохозяйственный регион. Ты бы знал, какие финиковые пальмы там растут, сколько риса собирают крестьяне с заливных полей, меховые промыслы, тушканчики, феньки, пустынные шакалы, сборщики змеиного и скорпионего яда. «Бирюзовые приски и рубиновые рудники...» «Рудники западнее», — вставил Сутар. «Нам многим придется пожертвовать», — продолжала Блухай. «В том числе и людьми. Ты видел стражников на улице? Они умрут. Этих вот стражников видишь?» Визирь кнул пальцем в стоящую стенохрану. «И они тоже умрут. Битва будет страшная и кровопролитная. А ты? Кем готов пожертвовать ты, уговаривая нас сражаться? Да. Твои друзья, если они еще живы?» погибнут во время битвы. Ты должен это понимать. Отвечай. Я жду твоего решения. Трикс молчал. Только что ему казалось, что главное уговорить Блухай сражаться, и тогда все как-нибудь наладится. И вдруг оказалось, что это как раз самое простое. Ну, напирала Блухай, что ты решишь? Ребята, внезапно воскликнул султан, стойте. Не надо такого мучительного выбора. Не надо ужасного пламени, испеляющего живых людей, не надо кровопролития, я не допущу такого!» Ошарашенный визирь повернулся к султану. «Это как, не надо? А что прикажете делать, славнейший из султанов?» «Мы откроем ворота города», — мягко сказал абну-вас. «Мы впустим наших братьев, приготовим им палатки и устроим большой пир. Мы со всем возможным почтением примем великого волшебника Алхазаба». «А потом...» — Ночью наши солдаты выхватят мечи, наши женщины достанут кухонные ножи и перережут врагов. Лицо Визири просветлело. — Можно еще на перу подмешать им отравы. — Нет, нет, — замахал руками султан, — не надо крови. Мы мудро, с полным пониманием того, что мы единый народ и не должны убивать друг друга, выслушаем решение совета племен и подчинимся ему. Но прозрачный бог хочет завоевать королевство, земли северных варваров и хрустальные острова. — Очень печально, — кивнул Абнуваз. — Но если уж так хочет, пусть завоевывает. К тому же, увидев его мощь, мой возлюбленный венценосный брат Маркель может одуматься и капитулировать. — А витаманты? Султан вздохнул. — Что ж, они, простите за каламбур, свое уже отжили. Но если они одумаются и тоже капитулируют... — И ты отдашь власть безродному бродяге Алхазабу? — все еще недоумевал визирь. — Почему бы и нет? Султан пожал плечами. — Пусть прозрачный бог правит всем миром. На местах ему все равно потребуются наместники. Если он победит и марки, или и витамантов, и диких северян, значит, боги ему симпатизируют, и он достоин власти. В мгновение визирь размышлял. Потом улыбнулся, потом печально посмотрел на Трикса. — Мягкость и податливость. Не бороться с непреодолимой силой, а уступить ей, но направить в сторону. Разумно не находишь. Но видишь, что получается, юноша. Пожалуй, мне придется приказать страже схватить тебя. Прозрачный бог будет тронут, если мы выдадим ему террориста. Нет, нет, нет, — снова замахал руками обнувас. К сожалению, прозрачного бога вряд ли удовлетворит такая малая жертва. Боюсь, что это мне придется приказать страже схватить Трикса. Он вздохнул. А также тебя, мой хитроумный визирь, и тебя, мой коварный шут, тех, кто узурпировал мою власть и мешал мне примириться с прозрачным богом. «Обну вас!» — воскликнул сутар и словно бы потерял дар речи. Но во взгляде его, устремленного на султана, почему-то было больше восторга и радости, чем испуга или растерянности. «Арестовать меня?» — облухай расхохотался. «Знаешь ли, он аимнейший из султанов. Наместником прозрачного бога может быть и визирь, а не султан». «Вот, как я и думал», — вздохнул султан. «Измена? Змея, пригретая мной на груди». «Ребята, арестуйте изменников!» «Стража, арестуйте султана!» — рявкнул визирь. Один из стражников, судя по богатству доспехов и оружия, командир, взмахнул рукой. Стражники двинулись вперед, и на плечи визиря опустились крепкие ладони. «Почему?» — завопил визирь, тщетно пытаясь вырваться. «Но почему, шакали и дети? Я нанял вас на службу, я платил вам золотом!» Султан посмотрел на командира стражи и сказал, — Алрустем, спасибо тебе за службу. Как твоя дочурка, поправилась? — Спасибо, добрейший султан, — откашлившись, сказал командир. — Лекарь помог, спасибо. — А как ты, Гилым? — продолжал султан, обращаясь к стражнику постарше. — Достроил ли дом? — Спасибо, добрейший султан, — отчеканил стражник. — Жена благодарит вас за тот чудный ковер, который вы подарили на новоселье. Султан снова перевел взгляд на онемевшего визиря и сказал. «Добрее надо быть к людям. Добрее!» «Мальчик вырос», — внезапно сказал сутар. «О, я не чаял даже и до этого дня. Мальчик-то вырос. Настоящий султан!» Абнуваз кивнул и с сожалением произнес. «Не держи зла, сутар. Ну ты пойдешь в комплекте с визирем и волшебником. Все знают, что вы вдвоем правили от моего имени. Ничего личного». — Понимаю, — кивнул Сутар, — не первый год при дворе. — Да, волшебника-то тоже схватите, — напомнил Султан. — Свяжите и заткните рот, это очень важно. А княгиню проводите в мои покои. Только после этого Трик запомнился. Ему помогло то, что стражники все-таки побаивались чужеземного волшебника и арестовывать его бросились не очень резво. Если говорить честно, то большая часть стражников кинулась к Тиане, чтобы проводить ее в покое султана. «Незримый щит отбросил всех атакующих стражников!» — крикнул Трикс, импровизируя на ходу. Щит получился так себе, стражников не отбросило, а только замедлило. Но Трикс не стал дожидаться, пока солдаты продерутся сквозь магическую завесу. Схватил за руку Тиану и бросился к окну. Один стражник все-таки успел вцепиться Тиане в руку. Нота ловко пнула его в живот, и стражник с воплем повалился где ты научилась так пинаться. Запрыгивая на низкий подоконник и затаскивая туда Тиану, спросил Трикс. На курсах семейной жизни для благородных девиц. Трикс с пинком, надо честно сказать, куда менее профессиональным, распахнул створки витражного окна. Часть разноцветных стекол разбилась и полетела вниз. Трикс проследил их полет. Высоко. Конечно, опытный волшебник может сочинить заклинание который полностью погасит силу, с которой человек падает с высоты. Но заклинания такие использовались так часто, что веры в них не было никакой, в чем многие волшебники убеждались слишком поздно. К счастью, Триксу вовремя вспомнились слова Визиря о том методе, который обну вас выбрал для борьбы с прозрачным богом. «Вопреки обыденности, выпрыгнувшие из окна волшебника княгиня не понеслись вниз», обернувшись к стражникам, сообщил Трикс. «Направление их движения сместилось на значительный угол» и они стремительно покатились вдаль, над садом, над забором, медленно снижаясь, будто дети, катающиеся с ледяной горки. На лицах стражников отразилось полное непонимание, и Трикс быстро поправился. Словно незадачливые путники, скатившиеся с пологого песчаного бархана. Стражники обрадованно закивали, и Трикс, продолжая сжимать руку Тианы, шагнул в пустоту. не закрыла от страха глаза, но все же сделала шаг — Повалившись на спину, Трикс и Тиана понеслись над деревьями, будто в воздухе и впрямь возникла ледяная горка. «Что вы стоите? За ними!» — донесся до Трикса приказ самого доброго из султанов. «А вот на стражников волшебный спуск не был рассчитан, и они упали!» — добавил Трикс. Сзади донеслись пронзительные вопли. «Трикс, ну я же тебе говорила!» — выкрикнула Тиана, цепляясь за него. «Нельзя доверять султанам и визирям!» «Я был неправ», — кувыркаясь в воздухе, признался Трикс. Ветка особо высокого дерева чуть было не хлестнула его по лицу. «Вот казнили бы тебя, а меня бы султан в жены взял. Ты был бы виноват», — продолжала Тиана. «Я против». «Против чего?» — допытывалась княгиня. «Против всего».